Милая вы моя, Катерина Николаевна, глубоко вы меня огорчаете, умоляла Татьяна Павловна, успокойтесь вы раз навсегда, не к вашему даже характеру, везде, где вы, там и радость, и вдруг теперь, да уж в меня твоя я думаю, продолжаете верить, ведь знаете, как я вам предана, ведь уж не меньше, как и Андрею Петровичу, к которому опять-таки вечной преданности моей не скрываю. Ну так поверьте же мне, честью клянусь вам, нет этого документа в руках у него, а может быть совсем ни у кого нет, да и не способен он на такие пронырства, грех вам и подзревать, сами его оба только сочинили себе эту вражду. Документ есть, а он способен на все. И что же, вхожу вчера и первая встреча. Этот маленький шпион, которого он князю навязал. Эх. Этот маленький шпион, во-первых, вовсе не шпион, потому что это я, я его настояла к князю поместить, а то он в Москве помешался бы или помер с голоду, вот как его отставали оттуда. И главное, этот грубый мальчишка, даже совсем дурачок, где ему будет шпионом? Да какой-то дурачок, что, впрочем, не мешает ему стать мерзавцем. Я только была в досаде. А то бы умерла вчера со смеху, побледнел, подбежал, расшаркивается, по-французски заговорил. А в Москве Марья Ивановна меня о нем как о гении уверяла, что несчастное письмо это цело и где-то находится в самом опасном месте. Это я, главное, по лицу этой Марии Ивановны заключила. Красавица вы моя, да ведь вы же сами говорите, что у ней нет ничего. То-то и есть, что есть». Она только лжет, и какая-то, я вам скажу, искусница. Еще до Москвы у меня все еще с надежда, что не осталось никаких бумаг, но тут, тут. Ах, милая, напротив, это, говорят, доброе и рассудительное существо. Ее покойник выше всех своих племянниц ценил. Правда, я ее не так знаю. Ну, вы бы ее обольстили, моя красавица. Ведь победить вам ничего не стоит. — Ведь я же, старуха, вот влюблена же в вас, и сейчас вас целовать примус. Ну, чтоб вам стоило ее обольстить. Обольщала Татьяна Павловна, пробовала, в восторг даже ее привела. Да хитра уж она очень. Нет, тут целый характер, и особый московский. И представьте, посоветовала она мне обратиться к одному здешнему крафту, бывшему помощнику у Андроникова а вот, дескать, он что знает. О Крафте этом я уж понятия имею, и даже мельком помню его. Но, как сказала она мне про этого Крафта, тут только я и уверила, что ей не просто неизвестно, а что она лжет и все знает. Да почему же, почему же? А ведь, пожалуй, что и можно бы у него справиться. Этот немец Крафт не болтун. И я помню, предчестный, право расспросить бы его, только его, кажется, теперь в Петербурге нет». О, вернулся еще вчера. Я сейчас у него была. Я именно. И пришла к вам в такой тревоге. У меня руки-ноги дрожат. Я хотела вас попросить, ангел мой, Татьяна Павловна, так как вы всех знаете, нельзя ли узнать хоть в бумагах его, потому что непременно теперь от него остались бумаги. Так кому же они теперь от него пойдут? Пожалуй, опять в чьи-нибудь опасные руки попадут. Я вашего совета прибежала спросить. Да про какие же твои бумаги, не понимала Татьяна Павловна. Да ведь вы же говорите, что сейчас сами были у крафта. Была, была, сейчас была. Да он застрелился вчера еще вечером.